Глава 25. Империя Оствер, Грасс-Анха, 25 мая 1405 года. «Вы можете пройти», – адъютант командира «Черной свиты», лейтенант Фей кивнул на кабинет нашего общего шефа. По привычке я одернул мундир, положил левую ладонь на рукоят ирута и вошел в кабинет полковника. Сид был не один а вместе с командиром моего второго взвода, капитаном Винсен. Оба офицера сидели за пустым столом, и перед ними была только одна бумага. Мое прошение об отставке. Они посмотрели на меня, а я застыл в центре комнаты и, ощутив на себе их взгляды, почувствовал себя немного неловко. Однако виду не подал. Доложил о своем прибытии по всей форме и стал ждать того, что будет дальше». Винц отвернулся в сторону, а Сид взял мое прошение, пробежался по тексту глазами и, вернув бумагу обратно на стол, сказал «Лейтенант, мы довольны твоей службой, и нареканий к тебе нет. Ты выполнил все порученные тебе задания, прикончил врагов государя и империи, отличился в боях за Старый дворец и в деле подавления мятежа и очень хорошо показал себя при зачистке Черного города. Недавно я подал ходатайство о награждении тебя Орденом Верности и имею мысль отдать под твое командование один из взводов Черной Свиты. И вот передо мной прошение об отставке лейтенанта Ройха. Ты уверен в том, что желаешь покинуть гвардию? «Да, господин полковник», — четко ответил я. Сид поморщился. «Не тянись и не кричи. Мы не на плацу. И ты не корнет, который только вчера в строй встал. А значит, под тупого служаку маскироваться не надо. Садись. Поговорим, как гвардеец с гвардейцем». От стены я взял стул, придвинул его к столу, присел и посмотрел на полковника. Тот пальцами правой руки выбил на дереве столешницы дробь и сказал объясни ну почему ты просишь отставки я все написал написать можно все что угодно бумага любую чушь стерпит а меня интересуют факты и истинные мотивы помедлив я начал говорить господин полковник у меня есть родовая земля которую я должен отбить у врага и после того как она стоа станет моейходим отремонтировать замок, защитить свои владения, восстановить опустошенные набегами деревни и обеспечить безопасность и будущее своих близких. Это будет отнимать все мое время и займет не менее года. Ну, а потом? Потом появятся новые заботы и хлопоты. На север империи накатываются нанхасы. И ваирские пираты совсем обнаглели. Придется с ними драться. Ха, Сид ухмыльнулся и сказал, что-то ты не договариваешь, лейтенант. Проблемы будут, но чувствую, что это не основное. Все можно решить без твоего непосредственного участия, и у меня складывается впечатление, что тебе не нравится сама служба. Это так? Отрицать не стану, это тоже немаловажный момент, который повлиял на мое решение. И что тебя не устраивает? Не люблю выполнять чужие приказы. Полковник посмотрел на капитана и усмехнулся. видишь, какой у нас лейтенант. Вижу. Винс тоже улыбнулся и обратился ко мне. Никто не желает исполнять чужую волю, но кто-то должен это делать, чтобы выжил народ и государство не распалось. Кроме того, исполнение приказов императора и канцлера щедро оплачивается. И ты это знаешь. А если завтра вся черная свита в отставку попросится и по своим владениям разбежится, кто служить станет? Вы, господа офицеры, не передергивайте. Большинство гвардейцев черной свиты это безземельные дворяне без титула, которых никто и нигде не ждет. А у меня на севере родня и замок, где хозяин будет только один, и это я. А потому, если есть выбор, выполнять чужие приказы или самому решать, что делать и как поступать, я выберу свободу. Относительную, конечно, потому что от своей клятвы верно служить императору я не отрекаюсь. Но уж какая есть. Капитан и полковник переглянулись. Вин скивнул подбородком. Сид пододвинул к себе лист с моим прошением, карандашом внизу вывел свою резолюцию. Расписался, поставил на бумагу печать и подвел итог нашей беседы. «В общем так, лейтенант Ройхо, отставку ты пока не получишь. А вот годичный отпуск бери. Уладишь свои дела на севере, вернешься в столицу, и мы с тобой еще раз все обговорим. Захочешь, снова в строй встанешь. А нет, значит нет». Не хочется терять такого результативного и подающего неплохие надежды офицера, как ты. Благодарю, господин полковник. Я встал, отдал воинское приветствие и повернулся к Винцу. И вас, господин капитан. Я многому у вас научился и благодарен вам за науку. Офицеры встали, и Сид меня отпустил. Я покинул его кабинет, оглядел полупустую казарму и отправился улаживать свои дела. Собрал личные вещи, сдал казенные доспехи и амуницию, попрощался с немногочисленными ветеранами «Черной свиты» из первого набора. Уродного казначея получил денежный расчет и к полудню был свободен. После чего вышел на плац, постоял, вспомнил все, что со мной случилось за время пребывания в гвардии и направился к выходу из старого дворца. Вскоре я оказался в своем особняке, и первое, что сделал – Это расцеловал встречающую меня Каис, обрадовал подругу тем, что отныне я не гвардеец, который рискует по приказу других людей, и приказал тайну вызвать Дайренов, Линтера и Керна. Люди, которым я мог верить, знали, что мне сегодня предстоит, и особняк не покидали. Так что собрались в гостиной без промедления. Каис сама налила всем вина и села в кресло рядом с моим. Остальные расположились полукругом, и прежде чем перейти к разговору, попивая легкий и немного терпкий темно-красный напиток, я оглядел всех присутствующих. И начал, конечно же, с любимой. Каис, сегодня одетая в простое светло-синее платье, даже в нем выглядела словно королева и смотрела на меня. Эту девушку я любил. И если мне удастся уцелеть и достичь своих целей, а я твердо намерен не умирать и карабкаться только вверх, она станет моей женой. Решение мое твердое, и думаю, что в нем я не раскаюсь. Красивая и жаркая в постели, умная и легкая в общении женщина, рядом с которой отдыхаешь душой, это дар небес, и упускать его не стоило. Затем я перевел взгляд на ее братьев. Два вооруженных ирутами русоволосых стройных крепыша в черных камзолах были похожи на сестру, но в то же самое время сильно от нее отличались и могли бы послужить образцом для любого честного дворянина империи Остер. В меру честолюбивые, скрытные, вспыльчивые и готовые драться за честь семьи и Сизерена до конца, в любом месте и на любом оружии. При этом дайрины имели неплохое образование, и за плечами каждого был опыт военной службы. Готовые вассалы для графа Ройха, которые повязаны с ним не только деньгами и клятвами, но и сестрой, которая, как они были справедливо уверены, рано или поздно, но станет графиней. Им я доверяю больше, чем кому бы то ни было, и знаю, что если им что-то поручить, они постараются сделать это тихо, спокойно и без излишних нервов. И хотя далеко не все факты моей жизни и планы им известны, они понимают, что у меня есть перспектива приподняться и будут за меня держаться. Следующим, на кого падает мой взгляд, оказывается отставной капитан ишкалинтер Линтер. Низкорослый и приземистый мужчина с небольшим брюшком в сером армейском пехотном мундире без знаков различия с кортом в новеньких ножнах. По виду тюфяк. А по сути, сильный и яростный боец, который может быть очень быстрым и смертельно опасным. Отличный полевой офицер-пограничник, которого вышвырнули со службы, как бездомную собаку. Он не смог прижиться на родине в родном для себя городе Айлатанас. Мечтал перебраться в столицу и вступить в один из добровольческих полков. Но я предложил ему более заманчивые условия. Для начала стать начальником моей охраны а затем занять место командира дружины графа ройха, в которой тоже скучать не придется. Линтер согласился. И на данный момент он и подчиняющиеся ему ветераны всем довольны и готовы выступить в поход, который сулит им возможность получить двойное жалование и место, где они смогут обзавестись семьями и зажить, как все нормальные феодальные дружинники. Ну и последний, на кого я смотрю, это глава СБ графа Ройха, бывший тайный стражник Бала Керн, который, как обычно, одет весьма неброско и неприметно, и оружие, по крайней мере, явно при себе не имеет. Что можно сказать о нем? Это честный, опытный и весьма умный человек, которому в разумных пределах я доверяю. К нему можно повернуться спиной, и вместе со своими людьми он уже доказал свою преданность нанимателю. Не только в деле обнаружения умисов, но и позже, когда стал поставлять мне много полезных и интересных сведений, которые бы, в случае, если бы я остался в столице, могли бы мне очень пригодиться. Но Грас-Анха – место для меня опасное, и Керн, оставив двух своих товарищей в городе, последует за мной. На севере тоже нужен опытный в деле слежки и наблюдения за врагами и противниками человек. Мой кровный отец, граф Квентин Ройхо, погорел на том, что сидел в глухой обороне и не обладал всей полнотой информации о происходящих вокруг него событиях. А я его ошибку учел и не собираюсь надеяться только на высокие стены и доверяться людям вроде барона Арьяна. Так что Бала Керн и его воспитанники Арма и Тайн тоже отправятся на север. Под его руководством мальчишки быстро растут в мастерстве и когда-нибудь они станут настоящими профессионалами тайной войны. Ну а пока они ученики и вместе с Керном будут налаживать в герцогстве Грик агентурную сеть. Мысли о каждом присутствующем в гостиной человеке пронеслись и исчезли. и я сказал, итак господа отныне я вольная птица которая намерена полететь на север через пять дней мы должны выступить в поход и я спрашиваю вас никто не передумал оставаться рядом со мной мы с тобой за себя и брата ответил рез дайрин я и мои люди с вами отозвался керн выбор сделан вторил им линтер наши судьбы «Связаны», — произнесла Каис. Ответы были ожидаемыми. И я продолжил. «В таком случае перейдем к делу. Рес и Дега. Завтра отправляемся в гильдию наемников и наберем две сотни воинов. Керн, проверьте их по своим каналам. Люди вроде бы должны быть надежны. Под наем будет вестись при содействии полковника Висана Плета. Но все же присмотритесь к ним». линтер За вами покупка магических эликсиров и походного снаряжения. Пять своих бойцов оставьте на охране особняка. Соратники согласно кивнули, мол, все ясно, и я повел свою речь дальше. Когда отряд будет собран, к нам присоединится несколько магов из школы Торнадо. Мой дядя Барон Коин и его ученики. После этого выдвигаемся к третьему столичному телепорту и переходим в город Тигаль. Там встречаемся с отрядом наших союзников и движемся к замку Григов. Серьезных проблем не ожидается, но подраться все равно придется. Не с людьми, так с готцами. На это должно уйти две недели, и в герцогстве появится новый хозяин. Я принесу ему присягу, и мы двинемся к моему родовому замку. Что будет дальше, точно сказать нельзя. Все слишком неопределенно, но одно известно точно. Чтобы закрепиться на новом месте, всем нам придется много работать, лить свою и чужую кровь и быть постоянно настороже. А помимо того, нам потребуются дополнительные воинские контингенты, не наемники, которые готовы воевать за гарантированное вознаграждение, и не крестьяне, выходящие на битву из-под палки, а вольные бойцы. Предложение есть? С вольными войнами сейчас сложно первым отозвался цилиндр. «Кругом война, и они всем нужны. Можно попробовать набрать отставников, но это придется много ездить, сулить людям деньги и обещать хорошие условия, например, долю в добыче и хорошее жилье». Остальные поддержали отставного капитана, и я с ним тоже был согласен. Войны нынче в цене, и найти умелых бойцов, которые готовы служить в замке, хранить верность провинциальному феодалу и воевать за него достаточно сложно. Но это было несрочно, и у меня имелась пара задумок, как и что сделать, дабы набрать дружинников. А потому я перешел к следующему вопросу. Ну, а насчет крестьян, что скажете? Можно выкупить горожан, которые после очистки черного города в лагерях сидят предложил Дега Дайрин. «Нет», — я отрицательно покачал головой, «всех нормальных работяг и ремесленников уже забрали, кого на императорские земли поселили, а других местные аристократы на службу взяли. Так что в лагерях сейчас остались одни бродяги и мелкие уголовники». «Ну, тогда можно набрать людей из беженцев», — произнес Керн. «Это, конечно, затраты на телепорт», сельхоз инвентарь и выделение подъемных денег, но со временем все окупится. «Хорошая идея», — одобрил я. «Надо послать одного из твоих людей на мистир. Пусть посмотрит, как там беженцы живут. Заодно дам ему пару контактов. Пусть поищет воинов одного партизанского отряда из подданных графа Кемета. Командир у них мужик головастый и свободный». И если семьи его бойцов принять к себе, за ними следом и мужчины подтянутся. Сделаем. Далее мы вновь вернулись к обсуждению плана, и так прошел час. Мы обговорили основные моменты по походу и подготовке к нему. И разошлись. Дай Ирины, Керн и Линтер отправились выполнять поставленные перед ними задачи. Каис направилась контролировать приготовление ужина, а я пошел к себе. Требовалось написать несколько писем, обдумать, как держать связь с баронессой Ивер, приготовить подарок на свадьбу Верана Альеры, упаковать и подготовить к транспортировке архив предка и собрать личные вещи. Время в запасе имеется, но лучше все сделать заранее, тем более, что ночью ко мне наведается юра сховик который по-прежнему твердо намерен оставить опостылевшую ему службу и затихариться где-нибудь в провинции. В этом он хочет моего содействия, и, взвесив все «за» и «против», я решил ему помочь. Я выручу его, а он отплатит мне верной службой, и это будет честно. И если такой человек встанет со мной рядом, я не прогадаю. Сховик – хороший специалист и превосходный боец, которого упускать не хотелось. Правда, имелась возможность вступить в конфликт с Ойсой, но волков боятся в лес не ходить, и я считаю, что Юра наверняка все продумал и не оставит после себя следов, которые могут привести ко мне. Я поднялся в кабинет, привычно огляделся и стал переодеваться. Скинул с плеч черный плащ с белым крестом Анха, и, глядя на него, с некоторой тоской подумал о том, что с этого момента я уже не имею права его носить. Гвардейское житье-бытье оставалось в прошлом, и теперь я могу поступать, как пожелаю. Возвращаться под командование полковника Сида и капитана Винца я не собирался, так что можно было сказать «Прощай, черный плащ с гербом императора». И тут же добавить что-нибудь вроде «Да здравствует имперский граф Урквард Ройхо!» Будет ли этот клич соответствовать действительности? Не знаю. Но в чем могу быть уверен, это в том, что для достижения своих целей я сделаю все, что в моих силах. И не давая себе времени на праздный отдых, я сменил одежду и приступил к намеченным на сегодняшний вечер делам. Жизнь продолжалась.